Миновав деревушку и выехав на дорогу, ведущую в Редовиль, она отпустила поводья, предоставив лошади самой возвращаться домой. Агнес знала, что она без труда найдет дорогу, тогда как сама чувствовала, что ее покидают и силы, и мужество, и надежда, такая слабая, такая хрупкая надежда, которая таилась еще на самом дне ее души, несмотря ни на что, вопреки гневу и мукам оскорбленной гордости. Надежда на то, что наступит день, и Гийом вернется к ней, и их любовь сможет возродиться. Но сегодня вечером она получила доказательство того, что другая женщина остается сильнее ее. Беспамятство Тремена привело к тому, что в его затуманенном сознании ожили чувства, которые на его он глубоко скрывал. Этим и объясняется странный запрет, который доктор просил передать Агнес через Бальги, а также потрясение Ан-Мари Леосуа, бодрствовавшей у изголовья больного, как всегда перебирая свои четки, В тот момент, когда его посетила Агнес. Это правда, что с отросшей рыжей бородой, скрывавшей наполовину его исхудавшее, изможденное, недугом лицо, Гийом был почти неузнаваем. Добрая старушка, как могла, старалась проявить свое милосердие, и поэтому, взяв ножницы, она нежнейшим прикосновением подрезала покороче отросшие спутанные волосы Гийома. Лицо его было землистого цвета, кожа так сильно натянулась, обрисовав скулы и впалые орбиты закрытых глаз, что казалось пергаментной. Но голос его, который звал, стонал, иногда умолял, всегда шептал одно и то же имя, как неотвязную молитву. "Марии, Милашка Марии". «Мари! Мари!» Это было равносильно тому, чтобы сказать ей «Я люблю тебя». А Агнес не слышала этих слов уже так давно. жестом она попросила не произносить ни слова «Мадемуазель Леосуа», которая, встревожившись, пыталась объяснить ей, что в бреду Гийон переживает свои молодые годы. «А зачем?» Возможно, в этом наивном оправдании, которое пыталась найти добрая старушка, и была доля правды. Но Агнес хорошо знала, что любовь Гиома к этой Мари всего лишь на время заснула, в момент их женитьбы, и что у нее теперь нет никаких шансов. Когда ко мне лет подкатил к решетке огради усадьбы на тринадцати ветрах, Агнес подхватила вожжи и остановила лошадь. Сквозь слезы, которые затуманили ее жизнь, погруженный в тишину и в темноту, лишь нежным и теплым огнем горели окна на кухне и в вестибюль. Никто, никто не мог по-настоящему понять, насколько он ей дорог. Никто не мог понять, что, заставляя Гийома покинуть его, она всего лишь хотела сохранить, сберечь воспоминания, от своего гнева и отчаяния. Воспоминания о тех далеких уже днях, когда одни на всем белом свете они были тут счастливы в своей новой любви, которую хотели построить так же крепко, светло и надежно, как стены этого добротного дома. Еще раз Агнес с восхищением взглянула на него, прочно стоявшего под натиском ветра и потоков дождя которые гнули и прижимали почти к земле верхушки старых деревьев, окружавших его, и заставляли скрипеть флюгера. Он был построен так, чтобы, бросив вызов гадам, обнять своими надежными и нежными руками множество будущих поколений, чтобы дать приют заблудившимся, собрать и примирить потерянных друзей, смягчить разочарование. За исключением только этой одинокой женщины которая из темноты наблюдала за ним, вся в слезах, повторяя, как заклинание, только одно — никогда она не согласится с тем, чтобы потерять этот дом, скорее разрушит его, не оставив камни на камне, и бросит обломки в море, как уже было когда-то с замком Норвиль.